Глава 16 Проснулась резко, почти мгновенно, будто меня пчела в одно место ужалила. На кровати, укутанная в свой же плед, одна. Открытое настежь окно пропускало лучи предрассветного солнца. Комната окрасилась в нежно-золотистые оттенки, а посвежевший из-за ночного ливня ветер приятно обвивал прохладой. Протерев глаза и отмахнувшись от остатка сна, встала. Одежда дрескола была свалена возле кресла, на котором я вчера заснула, однако самого лорда нигде видно не было. И что мне делать? Ждать его тут? Только вот зачем? Внимательно осмотрев помещение и не найдя ни одной дополнительной двери, я пожала плечами и направилась к себе. Надо будет — сам найдет. А пока нужно привести себя в порядок, после вчерашнего променада наверняка выгляжу, как пожёванный тапочек. Однако стоило мне подойти к выходу и дотянуться до ручки двери, как за моей спиной раздался гулкий голос Артура. «Далеко собралась?» Я обернулась. Но, наверное, не стоило этого делать, потому как мужчина стоял передо мной без рубашки, без штанов, в одном полотенце на бедрах, а по его мокрым волосам и телу, поблескивая, стекали капельки влаги. Все же Дрескол был умопомрачительно хорош собой. Нужно было стукнуть себя за эти мысли, но я не могла. Стояла возле двери, как 15-летняя дурочка, и чуть ли не любовалась крепко сложенным мужчиной, который, в свою очередь, судя по прищеру светлых глаз, форменно издевался надо мной. «К себе!» — коротко произнесла я. Может, под теплый душ? Артур заулыбался. «В моей комнате тоже есть». Постаравшись сохранить невозмутимый вид, парировала я. Однако Дрискол взял меня за руку и потянул к себе. «У нас с тобой есть одно незаконченное дело», — тягуще прошептал он мне на ухо. «Так что придется на какое-то время остаться. Поэтому сходи, умойся, смотреть на тебя сейчас». Дрискол опустил взгляд к моим ногам, потом снова взглянул в глаза, после чего добавил «страшно». «Смотреть на меня страшно? Я и без него это знала». Давай, давай. Мужчина улыбнулся еще шире. Не дуй свои румяной щечки. У нас действительно нет времени. Громко выдохнув и одернув руку, я все же поплелась в ванную. Дверь, которая сейчас была открыта, а не заметила я ее потому, что она скрывалась за большущим зеркалом. Вот никогда бы не подумала, что за ним может таиться еще одна комната. Ванну приняла быстро. Совсем не хотелось торчать тут слишком долго. Накинув на себя тяжелый халат, который лежал вместе с многочисленными полотенцами, вышла. И тут же застыла на месте. В комнату за время моего отсутствия навалила куча народу. Я уже хотела зайти обратно и больше не показываться. Но Дрескол меня опередил, рявкнув. «Выходи». Сделав неуверенный шаг, я оглянулась. В комнате толпились чуть ли не с десяток слуг. Кто с отрезками тканей, разнообразных цветов и оттенков, кто с нитками, кто со шкатулками, в которых лежали драгоценные камни. «Что происходит?» — неуверенно поинтересовалась я, бросив любопытствующий взгляд на лорда. «Завтра же во дворце был маскарад. Забыла? Нужно выглядеть подобающе. Кстати, сам он уже был одет элегантно, как всегда, а я А я стояла перед всеми в халате, который был на 10 размеров больше. Подберите для нее что-то в тон к моему костюму», — продолжил лорд. «И про завтрашний вечер не забудьте. Украшение платья — все как положено. Моя невеста должна сиять на предстоящем балу». Голос Артура был настолько громким и торжественным, что как только он закончил свою речь, ко мне тут же, как стайка голодных чаек, подлетели служанки. И, облепив со всех сторон, принялись набрасывать на мои плечи и грудь отрезки ткани, воркуя между собой, какой оттенок больше подойдет к тону моей кожи и волосам. Артур не участвовал в этой чехарде, отдав меня на растерзание своим слугам. Для меня все это было так странно и неожиданно. Одно дело, когда тебе помогает милая девушка. Совсем другое, когда тебя облепила целая стая. Поэтому я стояла посреди комнаты, как вкопанная, смотря на всех и вся выпученными глазищами. Наряжали меня около часа. Платья, украшения из настоящих драгоценных камней, тугой корсет, в котором я еле дышала, туфли на высоком каблуке... По мне все это было слишком. Слишком много блеска, слишком много бисера, слишком много золота. Если раньше я была несуразной барышней в одежде лимонных оттенков, то сейчас была похожа на куклу. Мне еще хотели выбелить лицо и прилепить мушку на левую щеку. Но я сказала свое категорическое «нет». Не хватало еще превратиться в светскую модницу. «Если для бала меня облачат в такой же тугой корсет...» Еле выговорил я, когда мы с Дресколом направились по мраморной дорожке к Дворцовому парку. Помощь от меня можете не ждать!» «И украшения...» с ними пожалуйста, поаккуратнее». Дрискол подтянул меня к себе. «Это фамильные украшения нашего рода. Не потеряй». «Оу!» После сказанного руки сами потянулись к драгоценным камням на шее. Холодные, тяжелые. Жаль, что когда я еще была в комнате, мне не дали их рассмотреть. «Милорд...» Внезапно донеслось откуда-то слева. Повернув голову, я заметила, как к нам со стороны фонтана идет какая-то парочка — женщина и мужчина, богато одетые, как и все во дворце. «Доброго дня!» — Артур слегка поклонился. «Арт!» — посмотрев сукоризны на моего жениха, начал незнакомый для меня мужчина. «Может, представишь нас, своей невесте?» «Милая, познакомься». Дрескол раздраженно сдвинул брови лорд и леди Дастин. «Прибыли вчера вечером из рефрена». «Лорд Дастин, мой кузен». «Угу», — хмыкнула про себя. «Спектакль, похоже, продолжается. Сцена первая, акт второй». Артуру новоприбывшие явно не нравились. Да и мне они показались какими-то неестественными. Особенно лорд Дастин. Было в его движениях что-то странное, что-то неуловимо знакомое, и тут меня словно обухом по голове ударило. Запах. Приторно-сладкий. Тот самый, который врезался мне в нос в таверне «Трёхногая коза». «Анила Орен». Сухо отозвалась я и прищурилась. «Точно, ведь он! Но если они прибыли вчера, то как?» «Приятно знать, что мой дорогой брат все же решил связать свою судьбу узами брака». Криво ухмыльнулся лорд Дастин. «А ты что же?» Артур заметно напрягся. «Решил сыграть свадьбу в Рефроне. Из родней никого не позвал?» «На этом настоял принц. За время моего пребывания в столице...» Мы успели с ним неплохо сдружиться. Он даже отпускать меня не хотел. Мужчина рассмеялся. Вот как. Голос Дрискола похолодел. Было заметно, что он едва сдерживает раздражение. Так что я решила, что будет лучше, если мы ретируемся. К тому же нужно было срочно рассказать ему о догадке. «Милорд, я слегка прильнула к своему жениху. Вы обещали мне показать дворцовый парк? А может, не будем откладывать?» Артур напрягся еще больше. Глубоко втянув носом воздух, он отвел взгляд от своего кузена и внимательно посмотрел на его жену. Честное слово, женщина даже невольно поежилась от такого проницательного взгляда. «Если миледи не будет против», — холодно произнес дрескол Леди Дастин похлопала ресницами и молча замотала головой. «Ну что ж», — бросив недовольный взгляд на жену, буркнул лорд Дастин. «Приятно было с вами познакомиться, Анила» после чего поклонился, поцеловал на прощание мою руку и, грубо дернув свою супругу, направился к террасе. «Не ждал его увидеть так скоро», — процедил сквозь зубы жених. «Это он!» — сдавлено, будто только что очнулась, произнесла я. Артур нахмурился и повернул голову в сторону террасы, но парочка уже скрылась за густыми кустами ракитника. «Ты уверена?» «На все сто!» «Честно признаться, мне бы очень хотелось, чтобы так и было, но это невозможно. Кузен только вчера поздно вечером прибыл в Эшфор. К тому же вспомни про перо. Заказчик был во дворце». «Да, я слышала, но, может, есть объяснение? Какой-нибудь артефакт или амулет?» «Филипп не маг. Он не может ими пользоваться. Но, думаю, все равно нужно будет за ним проследить. Во дворце имеется пара человек, которым я могу доверять. Может, они что-то выяснят. А пока...» Охрана в сокровищнице усилена. На балу будет присутствовать личная гвардия Его Величества. Зачем он ему вообще понадобился? Я остановилась возле фонтана и, присев на гранитный бортик, с интересом уставилась на лорда. Джеймс говорил, что артефакт перемещения хранился до этого в каком-то секретном месте. Зачем его нужно было доставать, если он настолько редкий? Его Величество подумал, что в королевской сокровищнице будет безопасней. Весьма опрометчиво с его стороны. Ухмыкнула я. «Согласен, но, как говорят, приказы не обсуждаются». «Ваш дядя знает обо мне?» «Правду». «Нет, в этом нет особой необходимости. Ему нужен результат и -то только, а как его добиться?» все равно». Я сказал ему то, что он хотел услышать. Лорд ухмыльнулся и, сев рядом со мной на бортик фонтана, опустил руку в воду. «И что же это?» «То, что тебе можно доверять. Надеюсь, я не ошибся». «Не ошиблись». Мы же это уже обсуждали, однако я боюсь, что простой охраны может не хватить. Неужели твой Тома настолько хитёр? Артур ехидно прищурился, улыбнулся, и на его щеках выступили две неглубокие ямочки. Смотрелось так мило. Ох, мысленно дав себе подзатыльник, отвернулась. Он не мой. Я резко поднялась с места, и да, Тома не дурак. На балу он появится в маске с приглашением, которое будет принадлежать совершенно другому человеку. «Может, стоит выставить дополнительные конвои на дорогах, чтобы уберечь гостей от грабежа банды флота? К тому же...» Я нервно сглотнула. «Если флот упомянул Мериуса, то, думаю, простой кражей там дело не закончится». «Не успеем. Кроме этого, я не хочу поднимать шумиху испугнуть их. Дождемся завтрашнего вечера, и...» Артур не договорил... Неожиданно со стороны помещений для слуг послышался истошный женский вопль, а когда вопль повторился, и к нему прибавились истерические рыдания и злобные выкрики, кожу обдало холодом, а сердце кольнуло тупая игла, предчувствие было ужасно нехорошим, казалось, что сейчас случилось что-то очень и очень страшное. «Что это?» — с испугом в голосе прошептала я. От внезапно накатившего страха горло пересохло, и пересохло, похоже, не только у меня. Дрескол сидел, как каменная статуя, молча и неотрывно вглядываясь куда-то вдаль. «Лучше возвращайся к себе», — серьезно произнес он, вставая с гранитного бортика. «Возвращаться к себе? Ну вот еще! Не дождетесь!» Фыркнула, направившись вслед за дресколом. мельтишения горькие всхлипы, стенания, глухое бормотание доносились со стороны кухонь. Возле них уже собралось достаточно народу. Кроме слуг, на которых не было лица, присутствовала и охрана. Милорд, увидев дрескола, к нам подошел немолодой, молодой лысоватый мужчина в легкой кожаной броне и с мечом на пояс. Что тут произошло? Сурово пробасил Артур. Одна из служанок нашла тело. Убийство. Следов насильственной смерти нет. Отчеканил стражник. Думаю, умерла во сне. А кто это? Я осторожно выглянула из-за спины Артура, однако ответ мне не потребовался. Увидела все своими глазами, когда совсем молоденькую девушку выносили на носилках. Я вздрогнула, ноги предательски подкосились, и если бы Артур не успел меня подхватить за талию, я бы точно упала на колени. Перехватив ладонью часть лица, я не выдержала и всхлипнула. Лена. На носилках лежала Лена. Служанка, что помогала мне. Боже...